«Глава 29. Цель полета. Инструкции, полученные Враном, изумили его чрезвычайно. «Билет бери до Челябинска, а потом придётся своим летом, так что делай отдельный пакет с реквизитом и перчатками. И не забудь, она не должна видеть тебя вороном. Долетаешь и, запомни, становишься человеком, понял?» «Понял», — озадаченно согласился Вран. «Ладно, слушай дальше. Ей сейчас ночью и утром холодно, она сонная. Так что выползать на поверхность она не станет, а вот к полудню может. Там уже на солнце будет плюсовая температура, она может показаться, так что не зевай». М «Да, век живи, век летай, а потом как, влетишь клювом в стену?» Пробормотал, укладывая вещи. «Хорошо бы крамиша со мной послали, а то, если честно, как-то стрёмно». «Горы, Урал». Он пожал плечами, упаковывая реквизит, выданный Соколовским. Мешочек полудрагоценных камней, яркую ткань и металлическую ловушку-переноску со странно-толстыми прутьями и очень небольшим расстоянием между ними. Кольчужные защитные перчатки из нержавеющей стали, предназначенные для работы с топорами и прочими остро рубящими предметами. Он упаковал вместе с этими предметами, чтобы уж точно не забыть. «Ничего себе заданится!» — размышлял он, когда, распростившись с Таней, отправился в аэропорт. Вран был погружен в свои мысли, поэтому чужой взгляд почуял не сразу, но... Словно порыв холодного ветра пролетел мимо, задев шею и щеку. «Кто-то... кто-то следит?» — у него хватило выдержки, чтобы не начать озираться. Но цель его поездки Врана занимала уже гораздо меньше. Правда, сколько он не прислушивался к ощущениям после посадки в салон самолета, ничего тревожного он не почуял. Новое ледяное дыхание он ощутил, когда брал такси, чтобы доехать из аэропорта в гостиницу, названную Соколовским. «Так, значит, не померещилось», — невесело констатировал Вран. «И что теперь делать? Отложить поиск?» «Смотаться обратно в Москву?» «И кто это? Кому я нужен-то?» Он добрался до гостиницы, явно выбранной, потому что номер на последнем этаже выходил на здоровенный балкон. «Отсюда мне удобно будет вылетать. Да и вернуться легко смогу. И не светить пойманным объектом, топая через ресепшн. Конечно, если у меня все получится». Все эти рассуждения были верными, правильными, но слежка не давала покоя, И он позвонил Соколовскому. «Учуял слежку?» «Ну и молодец!» — спокойно отозвался Филипп. «И вы знали?» — удивился Вран. Знала что?» «И не сказали?» «Незачем было, вот и не сказал». Вран аж поперхнулся от неожиданности и возмущения. «Может, вы даже знаете, кто это?» «Может, и знаю», — согласился вредный сокол. «Но и это пока тебе не скажу». «Короче, сегодня сиди в номере, никуда не выходи. Еду закажи туда, а завтра ранним утром, как мы с тобой и планировали, лети себе спокойно до горы. Реквизит не забудь». «Филипп Иванович, а что происходит?» не выдержал Вран. «Да ничего особенного. Выполнение твоего задания...» равнодушно отозвался Соколовский, заканчивая разговор. «Невыносимый тип», — фыркнул Вран, отбрасывая смартфон на кровать. что он затеял, и кому так важна эта самая кусючая животинка, что за мной аж хвост пустили, и не попытаются ли ее отбить, когда... В смысле, если я ее все-таки изловлю? Ранним-ранним утром, еще в темноте, с балкона стартовала в небо черная птица, держащая в лапах увесистый сверток с реквизитом. Сто сорок пять километров до горы Круглицы Тагайнакского горного хребта — Вран преодолел без усилий. Что ему такой полет? Плевое дело. Долетел, покружился, обнаружил ориентиры, указанные начальством, приземлился поодаль и начал готовить шатер. вот у ёлки елки-палки, сокол-затейник!» ворчал про себя Вран, устанавливая ловушку и драпируя ее изнутри и снаружи плотным расшитым шелком. Дорожка из полудрагоценных камней протянулась от едва заметной трещинки в скале до ловушки. а остальные камни были горкой высыпаны к самой дальней стенке ловушки. Повозиться пришлось только с дверцей, чтобы ей не мешала ткань. «Ну, вроде всё», — выдохнул Вран, торопливо прячась за ближайший камень. «Жаль, что нельзя нам ждать, так теплее было бы». Хотя, с другой стороны, в истинном виде быстро ловушку и не закрыть. Он порадовался тому, что очень тепло оделся перед вылетом, И, соответственно, в этой же одежде и оказался, вернувшись на горе в людской вид. Правда, пока ждал, все равно прилично замёрз. Двигаться было нельзя, чтобы не спугнуть объект. А март месяц в Уральских горах далеко не курортный, прямо скажем. «Замёрз, как цц-цуцик! Даже мысли заикались от пробирающего до костей ветра. А потом поднялось повыше солнце, стих ветер, спину врана начали пригревать первые. еще неуверенные лучи и ждать появления объекта стало гораздо комфортнее и приятнее хорошо бы если бы она сегодня вылезла а то может и не проснуться все таки я лениво рассуждал вран а если и проснулась уже не факт что решит что сегодня достаточно тепло для выхода наружу и придется мне всю эту красоту собирать и уносить обратно а завтра снова сюда лететь «Вот же дурень! Мог бы взять с собой еды да заночевать в лесу!» Он покосился через плечо на склон горы, поросшей лесом, и непроизвольно поморщился. Как-то не очень ему понравилась эта идея. «Все-таки я изнеженный!» — констатировал он, поворачивая голову назад. «Дед вот вовсю мог в лесу жить, а я...» «Стоп! А это что? Она? У той самой скальной трещинки...» Которую он осматривал с превеликим сомнением, недоумевая, что через нее может кто-то выбраться, застыла на солнце красивая, зеленая с медным узором ящерка. Она впитывала солнечный свет всем телом, медленно поворачивая голову, наслаждаясь каждым мигом тепла и света. Как будто ярче становится, удивился вран и тут же прищурился. Ящерица увидела первый камень. Она уставилась на яркий, зеленый, как молодая листва хризолит, словно не веря своим глазам, а потом начала медленно подбираться к нему. «Вот если бы это кто-то озвучивал, ей идеально бы подошло голумская, Моя прелесть!» — машинально отметил Вран, наблюдая, как ящерка приникла к самоцвету. Дальше лежал сердолик, и ему было очень интересно, что сделает камнелюбивая рептилия. «Бросит первый». Ящерица метнулась к сердалику, обвилась вокруг, а потом вернулась к хризолиту. Взяла его в пасть и принесла к медово-карминно-коричневому с белыми разводами блестящему камешку. Следующая приманка, фиолетово-сиренево-лиловый чароид, заставила увлекшуюся ящерицу сделать призабавный жест на секунду приподняться на задних лапах и всплеснуть передними. «Точно как девчонка, которая в восторге от чего-то для нее классного», — констатировал про себя Вран. Через несколько минут счастливая, согревшаяся от солнца восторга и азарта ящерица обнаружила шатер, на порожке которого лежал кусок малахита, а в глубине посверкивала целая гора сокровищ. Нет, если бы она сразу увидела задрапированный тканью лаз, то не решилась бы туда залезть. Ну, не дура же она, раз столько лет жила на этой горе, пряталась от людей. А то и вовсю морочила им головы, принимая вид очень красивой девушки с длиннющей косой в зеленом сарафане и в венце, украшенном каменьями, точной копией наряда своей хозяйки. Но азарт коллекционера и кладоискателя — ничто по сравнению с радостью исконной жительницы месторождений самоцветных каменьев. наконец-то дорвавшись до своих сокровищ. Она даже не очень-то раздумывала, прежде чем нырнуть в прохладную пещерку, наполненную изумительными переливами цвета. «Раз!» — скомандовал себе охотник в засаде, и щелкнула пружина дверцы, цепко отрезавшая ящерку от ее горы. «Хорошо, что Соколовский предупредил заранее. Как только она попадется, сразу кидайся на переноску и держи ее». Дверцу закрепляй задвижками и цепями, иначе не удержишь. Да, металл ловушки из исконных земель. Этот она перекусить или разогнуть не сможет. Но пружины дверки, если не успеешь перехватиться, разобьет только так. Упустишь — больше не поймаешь. «И не собираюсь я ее упускать!» — пыхтел Вран, прижимая к камню засыпанному слежавшимся снегом переноску. «Да откуда в ней силища-то такая?» «Фух!» — едва успел задвижки опустить и цепи закрепить. Ощущение было странное. Словно в небольшую емкость запихали что-то невероятно мощное, рвущееся наружу, поднимающее эту самую переноску от снега. «Да стой ты!» «Никуда я тебя не выпущу!» — рявкнул Вран и от души поблагодарил Соколовского за отличный совет. Небольшая мордочка ящерки со смаком и странным хрустом вцепилась в край защитной перчатки, соприкоснувшейся с прутьями ловушки. Рывок и... Кусок кольчужной перчатки оказался в пасти безобидной на вид ящерки, а Врана шалело уставился на дыру, оставшуюся после укуса такого дивного существа — «Ничего себе! И это называется «Она кусается»?» «Да ладно!» — выдохнул он, судорожно убирая руки подальше. Гневный прищур золотых глаз говорил сам за себя. «Только подсунь пальцы поближе, подсунь!» Сейчас, сообщил ящер Кевран. «Делать мне нечего. Ты как знаешь, а у меня лишних частей тела нет». Гнев сменился презрением, Кусок кольчужной перчатки вылетел из ловушки, и следующий укус пришелся на ближайший пруд. Обескураженное выражение морды пойманного объекта врана порадовало. «Не зря, значит, я эту штуку тащил». «Так», — сокол сказал камушки собрать, мол, они потом при общении с этой гидрой пригодятся. «Или кто у нас гидра? Ну ладно, неважно. Мне главное, чтобы он не надумал Таню к этому крокодилу подпускать». Думал Вран, старательно собирая камни и укладывая их в похудевший замшевый мешочек. Большая часть самоцветов осталась в ловушке, но уж с этим Вран ничего поделать не мог, да и не хотел. Они крупнее, чем расстояние между прутьями, а не выпадут. А даже если выпадут, ничего страшного. Я сейчас все равно ловушку упакую так, чтобы ничего не вывалилось. Вран хозяйственно собрал весь реквизит, Уступив пойманной животинке еще и кусок шелка, она активно, перебирая лапами, втянула его через решетку и уселась сверху. «Дай, пожалуйста, хоть замотайся в него!» Фыркнул Вран, едва не рассмеявшись. Ящерица действительно поднырнула под край ткани, словно укутавшись ею. «Так, это я взял, это собрал, это словил, осталось только запаковать, да так, чтобы она ничего не порвала и не обрушилась с высоты». «Эй, слышишь, да? Если ты прогрызешь цепи, то грянешься вместе с ловушкой и костей не соберешь». Вран был уверен, что его мало того, что расслышали, так еще и поняли. Из шелкового разлива внутри ловушки вынырнула зелено-медная головка, презрительно зевнула, показав острейшие зубки, и нырнула обратно. «Ну, значит, уяснила», — кивнул сам себе Вран. «Вот ты хорошо, значит, полетели». И замер, снова ощутив холодное дуновение чужого взгляда. «Слежка!» «Нашли!» — встревожился он, машинально задвинув ногой ловушку за камень. «Кра!» — раздалось совсем близко. И из-за ближайшей скалы вылетели два незнакомых ворона, которые лихо приземлились, стремительно обернувшись людьми, а потом синхронно шагнули к Врану. «Куда это ты собрался?» Хрипловато сказал один тущий жилистый. Теперь будешь делать то, что мы тебе прикажем. Да с чего бы это? Вран повел плечами, приготовившись к драке. С того, что ты нам нужен. приказано тебя доставить и не помять. Так что не ерепенься. Второй тип был в полтора раза крупнее Врана и выглядел весьма грозно. Вран от души удивился. Он-то думал, что дело в ящерице, а тут охота за ним. «Да пошли вы! Никуда я с вами не собираюсь!» Но ну, как каркнешь!» — рассмеялись ему в лицо. «Мы ж хотели по-хорошему!» А вышло, как обычно, негромкий голос типа, внезапно показавшегося с другой стороны каменной площадки, подействовал на преследователей врана, как удар молнии. «Что, небось, уже и забыли меня?» «А напрасно!» Глаза Крамиша показались двум воронам бездонными черными дырами, в которые их неудержимо уносило, и не было ни малейших сил сопротивляться этому порыву. «Ну вот, так-то лучше!» — довольно кивнул Крамиш. «А ты чего такой перепуганный? Не ожидал?» «Не ожидал», — согласился Вран. А я-то еще удивился, почему Соколовский так среагировал безразлично. А это он, оказывается, тебя послал меня подстраховать. «Само собой, это получился такой побочный эффект от твоего полета», — кивнул Крамеш, приближаясь к застывшим на месте воронам. «А ты вроде и не сразу сообразил, что это по твою душу. Да кому я нужен-то?» Конечно, думал, что это за ящерецей. Вот недостаток юности, никакого мышления на перспективу! насмешливо фыркнул Крамиш. Ну, как это кому нужен? А моя сестрица и родственнички ненаглядные. Неужели же ты решил, что они про тебя забыли?